Глава 45. Я сижу на кухне, сжимая в руках теплую чашку чая. Дариус разваливается на стуле, а его длинные ноги бесцеремонно занимают все пространство под столом так, что мои ноги находятся четко между его. Вроде ничего такого, но заставляет меня ёрзать на стуле. Так о какой невесте речь? Дариус поднимает бровь. Его взгляд прикован ко мне, как зачарованный к кольцу всевластия. Я глубоко вдыхаю так, что могла бы вместить в себя целое облако. Нети, ты сможешь». Он просто почуял, что пахнет жареным, и усилил атаку. «Но я-то не хочу быть его обедом, верно? Я знаю, что ему от меня надо». «Леди Элинор Ван Дарк». Выдавливаю я, делая глоток чая, который внезапно становится на вкус, как зелье сожаления. «Ты шутишь». Дариус двигает ноги под столом с грацией раздраженного кота, сжимая мои в ловушке. Я бы рада. Я подтягиваю ноги к себе, а потом и вовсе встаю, чтобы принести книгу. Это те карты, которые я хочу показать. Пусть сразу понимают всю серьезность моих намерений. Дариус листает страницы с выражением лица гнома, которому подсунули поддельное золото. Бросает книгу на стол с таким грохотом, что моя чашка подпрыгивает, будто испуганный кролик. «Это бред», — слишком спокойно говорит он. Настолько, что я сразу понимаю. Он жутко зол. Он привстает, опираясь о стол руками, которые сейчас выглядели бы более уместными на горле какого-нибудь врага. Его глаза вспыхивают, как два солнца в миниатюре. Верный признак, что сейчас начнется представление под названием «гнев обманутого жениха». «Ты хочешь женить меня на призраке?» Я с заминкой киваю. Он резко подходит ко мне. Наклоняется сверху, а его руки упираются в стол по обеим сторонам от меня. Меня обволакивает его запах спелого персика с горьковатой ноткой грейпфрута. По спине бегут мурашки. "Думаешь, я соглашусь?" Его голос низкий, опасный, заставляет меня замереть. Я сглатываю с таким усилием, будто пытаюсь проглотить меч, как это делают факиры на ярмарке. "У нас контракт. Сам понимаешь, у меня нет другого выбора." «Контракт?» Он наклоняется ближе, и его дыхание обжигает щеку. «А что насчет нашей договоренности? «Какой?» «Ты и я». Шёпот Дариуса на ухо заставляет меня резко вздохнуть и закрыть на мгновение глаза. Мое сердце замирает. «Это не смешно». И я не шучу. Его рука скользит по моей талии, и я вскакиваю так резко, будто села на шип кактуса. Пытаюсь протиснуться между столом и стулом, но Дариус перекрывает путь. «Хватит, Дариус!» Я отстраняюсь, упираюсь попой в стол. «Как ты остро реагируешь?» «Тебе не все равно». Он придвигается ближе. Кровь приливает к моим щекам. Я еще никогда не чувствовала себя так остро, так нервно, так волнительно. И не знаю, что делать. «Дариус, скажи мне «да». Дариус проводит пальцем по краю моего халата на шее. идет вниз с опасной медлительностью. Я ловлю его палец. Тук-тук-тук. Стук в дверь разрывает момент в клочья. Я бегу открывать, а Дариус рычит позади меня, как медведь, у которого отобрали мед. Я перевожу дух, поправляю халат и открываю дверь. На пороге стоит леди-мрак. Её вуаль колышется в такт невидимому ветру. «Мой жених здесь?» Я оборачиваюсь. Дариус смотрит на нас с выражением лица, как у человека, которого только что ограбили. Да еще и носки грязные украли. «Здесь», — говорю я. Леди смеется. Звонко. Ледяно. Ох, господин Уэйл наконец-то мы встретимся!» Он замирает, когда из мрака прямо на глазах начинает формироваться невероятно привлекательная брюнетка. На ней можно вешать значок «Роковая женщина». Не промахнешься. Я бросаю взгляд на Дариуса и чувствую укол, когда его лицо вытягивается от удивления. С катертью ему дорожка под венец. «Вы ошибаетесь. Нас ничто не связывает. Попрошу на выход». Дариус, к моему удивлению, обходит меня и берется за ручку двери. На мрачную невесту он больше не смотрит, только на меня. А я вдруг понимаю, что моя решимость женить его тает быстрее, чем снеговик в аду. Но мрачная леди словно не слышит его грубых слов, не видит, как ее выпроваживают. Она величаво вплывает на кухню, садится за стол и ждет нас. Мы переглядываемся с Дариусом. Конечно, мне приятно, что он ее так отшил. И кажется, я уже не так уверена, что они прекрасная пара. Мы входим на кухню, но не садимся». Мрачная невеста растягивает алые пухлые губы в улыбке и говорит, «Если свадьба не состоится, вы, Дариус, станете обычным смертным, как и я. Так что мы с вами оба заложники обстоятельств. Я потрясенно смотрю на Дариуса, а он — на мрачную невесту. А потом он переводит взгляд на меня. Ты знала? Я не успеваю ничего сказать, как невеста встревает». «Конечно, она знала!» Дариус сжимает кулаки, разворачивается и выходит, хлопнув дверью так, что дрожат даже чашки в кухонном шкафу. Леди Эленор улыбается. «Ну что, милочка, семь дней до свадьбы!» Я смотрю на закрытую дверь, чувствуя, как что-то разрывается внутри. «Семь дней?» «Было же девять до того, как я уснула!» «Я застываю посреди кухни!» Пальцы непроизвольно сжимают край стола. Леди Элинор сидит напротив, ее пальцы с маникюром из паутинок отбивают такт похоронного марша тёмных. «Семь дней?» — мой голос звучит хрипло. Её губы растягиваются в привлекательной улыбке. Она вообще на редкость красивая женщина. Вот же ж. Время летит, когда веселишься. Леди Мрак пожимает плечами. И даже это движение выходит у нее элегантным. Я резко разворачиваюсь к окну. Дариус идет по улице. Его плечи напряжены, а походка резкая, разгневанная. Он не согласится, надеюсь, я. Он умрет. Ледяной укол пронзает грудь. Я оборачиваюсь. Что? Леди Элинор поднимается. Ее чёрное кружевное платье струится по полу, сливается с тенью. Без своей силы он не выживет и дня в этом свете. Слишком много у него недоброжелателей. Она проходит мимо, оставляя за собой шлейф морозного воздуха. «До завтра, милочка». Дверь закрывается сама собой. Я остаюсь одна и хватаюсь за голову. Должно быть пятно на потолке в агентстве со смехом отсчитывая дни до моей персональной катастрофы.